2896 год от Великого Исхода, ночь с 29-го дня Месяца Лебедя на первый день Месяца Дракона, Арция, Грангиё. Грангиё была хорошей крепостью, но до Керсептима ей было далеко. И стены пониже, и щели между камнями пошире. Рафаэль задумчиво тронул рукой тёплый шершавый камень. Забраться наверх просто — Только вот назад дороги не будет. Крикнуть? Может, все-таки откроют? Окажись тут терпиант, он был бы вне себя от гнева, так как его ученику и в голову не пришло прибегнуть к магии, чтобы узнать, есть ли рядом кто живой. Столкнувшись с бедой, Мирец напрочь позабыл все уроки крапивника. У ворот обреченного замка стоял не маг и даже не рыцарь, а Байланта. Не больше, но и не меньше. Байланты, не мудрствуя лукаво, ударил ногой калитку. Звук был странно глухим. Рафаэль ударил еще раз и понял, что Эгон замуровал вход изнутри. Значит, надежды впрямь нет. Карна запрокинул голову. Небо было совсем черным, но по нему чья-то рука щедро рассыпала ожерелье созвездий. Там, где окончались бриллиантовые россыпи, начиналась стена. Тоже чернота, только без звезд. Невдалеке заржала лошадь. Алка. Он здесь. Ещё можно повернуть назад. Вряд ли он успел подхватить заразу. Можно выждать кварту в поле и вернуться. Куда? В Мирю? В Мунт? Логуя цеквяда логуя, сообщил сам себе Рафаэль Керна и всадил первый кинжал в расщелину между гранитными глыбами. Примечание. Сумасшедший остаётся сумасшедшим. Мирийский. Он поднимался спокойно и уверенно, не забывая проверять камни, выбросив из головы мысли о том, что его ждет в гран Точно так же десять лет назад маркиз Гаэта налез в Керсептим. Но тогда он шел за победой, а сейчас за смертью. Ну и пусть. Шарло и Катрин он не бросит. И Яфа с Эганом тоже. Путь наверх оказался короче, чем думалось. Рита последний раз подтянулся, ухватился за край стены и уселся, привалившись к нагретому за день зубцу. Днем с этого места было видно всех, кто подъезжает к замку. Сейчас внизу царствовала непроглядная темень, и лишь вода во рву серебрилась, отражая сияние звезд. Рафаэль сидел долго, может, Тору, а может и две. Было очень тихо, не перекликались караульщики, не лаяли собаки, Не звонил, отсчитывая время, сигнальный колокол. Отчетливо пахло сгоревшей смолой и чем-то еще. Острым и терпким. Надо было идти и кого-то или чего-то искать. В темноте это видел хуже кошки, но лучше большинства людей. Опасность свалиться ему не грозила. Байланте встал и двинулся вдоль стены, намериваясь спуститься по первой же лестнице. Но лестниц не было. Эгган не хотел рисковать. Вдруг кто-то, обезумев, бросится со стены и отравит своим телом воду в реке. Верхние двери в башнях тоже замуровали. Горнаш шел быстро, ощущая себя то ли призраком, то ли котом. У высокого дерева, росшего невдалеке от восточной стены, он остановился. Дерево барон не тронул. Вряд ли кто-то мог подняться по нему на такую высоту и тем паче перескочить оттуда на стену. Разве что с помощью веревки. Но об этом Эгган не подумал. Равно как и о том, что кто-то полезет в зачумленный замок. Мириец прикинул расстояние, разбежался и прыгнул. Тополь не подвел. Ветка выдержала, и вскоре Керна стоял во внутреннем дворе. Он не знал, что его ждет в зачумленной крепости. Старые сказки были всего лишь старыми сказками. Больше всего о мышиной чуме знали от Эва. Жаль, но ему и в голову не пришло расспросить Яффа. Кто же мог подумать, что проклятая зараза вернется на Нарциссскую землю, что она придет в Гран-Гию? Окажись на месте Рита другой, он не применил бы вообразить чудовищные картины. Но Керна помнил первый закон Байлы: Если хочешь победить, освободи голову и сердце от лишнего груза. А что может быть тяжелее страха и сомнений? Рафаэль проверил кинжалы, потрепал по стволу выручивший его тополь, словно тот был лошадью или собакой и пошёл вперёд мимо распахнутых дверей конюшен. Пусто. Значит, Эган сделал то, что собирался сделать он. Отпустил коней. Отпустил, прежде чем замуровать ворота и окна башен. И сломать ведущие на стены лестницы. Неужели барон мёртв? Хватит, Рита. Во время байлы думают лишь покойники. Вернее, те, кто ими вот-вот станет. Керн прошёл под низкой аркой, отделявшей конюшену двор от оружейного. Здесь полыхали два немалых костра, а рядом высилось несколько поленниц Стояли бочки со смолой и какие-то чаны. И снова никого. Но дверь в казарму открыта и занавешена мокрой дерюгой. Значит, кто-то жив, кто-то зажегший костер и намочивший тряпку, чтобы защитить дверь от искр. И никаких следов паники. Никаких разбитых винных погребов и трупов, валяющихся в с пьяными, как рассказывают легенды. Странно, что у костров нет часовых. Рафаэль немного постоял у открытой двери, но оттуда никто не появлялся. Охваченное огнем толстенное полено больше похожее на бревно треснуло и осело. К небу рванулся сноп искр, на встречу ему покатилась звезда, потом другая, третья. Звезды сыпались сплошным дождем, налетевший порыв ветра взъерошил огненные вихри, подхватил и закружил пепел, вдохнув в лицо нестерпимым жаром. Рафаэль стиснул рукоятку подаренного Сезаром Мальвани кинжала. Это было глупо. Сталь против чумы, огня и ночи. Но она придавала уверенности хотя бы в том, что он жив. Он здесь, и все происходит на самом деле, а не во сне. Очень давно в Керрерасте Рита видел подобное. Пустой замок, костры, искры, летящие навстречу осыпавшимся с неба звездам. Иссушающий жары, горящее сердце на протянутой ладони. Тогда он умирал от хаунской лихорадки. Его спас Люча, вырвавший герцогского сына из лап медикусов и пустивший в ход единственное средство. Горчичных скорпионов, чей яд убивал здоровых, но иногда спасал больных. Когда наследник пришел в себя, он увидел у своего изголовья старого Байланта и, кажется, спросил, где огонь. «Огонь в тебе», — ответил Люча. И будет гореть долго. «Ты научишь меня, Байля?» — потребовал он. «А что мне остается?» С тех пор прошло двадцать лет. Нет, двадцать три. Лючо давно мертв, а то, что Рафаэль видит, не горячечный бред, а истина. Столь же смертоносная, как армская сталь. Но где же все, проклято их побери? Кырна не стала дергивать мокрую тяжелую занавеску, чего-то показавшуюся отвратительной. И пошёл вдоль дома, ощущая спиной жар костра. Вот и покои барона в Грангиё. Приземистые, прочные, сложенные из могучих каменных глыб. Он так и не удосужился узнать, сколько им лет, но уж никак не меньше шести или семи сотен. Дверь была запертой, а окна тёмными. Но это ничего не значило. Палач стоит в зените, значит, третья ора по полуночи. Живые спят, а мёртвым... А мёртвым свет не нужен. Рафаэль стоял у двери, думая, идти ли ему дальше или взломать одно из окон второго этажа, когда услышал крик. «Катрин! Жива!» Крик повторился, он даже различил слово «нет» и что-то ещё, кажется, «убирайся». Катя жива, но с ней что-то не так. Окна племянницы выходили на восток, и они были тёмными, а крик... крик донёсся с южной стены, оттуда, где раньше была спальня Клотильды. Рита кинулся за угол. Так и есть. Окно на третьем этаже открыто и светится даже сквозь спущенные занавеси. Тоже мокрые, проклято их побери. Если бы у Рафаэля Кэрны выросли крылья, и то он вряд ли быстрее оказался на вожделенном подоконнике. Мокрая, пахнущая какой-то дрянью ткань облепила лицо и руки. И Мирит со остервенением рванул ее. Что-то хрустнуло, видимо, не выдержала планка, которой крепились портьеры. Рита швырнул мокрый тяжелый ком вниз и сиганул в комнату. Свет полыхавшего, несмотря на жару камина и нескольких свечей, падал на растрепанную Катю, заслонившую с собой кровать со спущенным пологом. Такой племянницу Рита еще не видел. Котенок при виде опасности изгибается дугой и топорщит шерсть, становясь больше чуть ли не вдвое. Катя тоже словно бы выросла. Отчаянной ярости, бившейся в ее глазах, хватило б на пяток взрослых воинов. В руках девчонка сжимала что-то похожее на хлыст, а перед ней замер кто-то массивный и широкоплечий. Выяснять, чего он хочет, Рита не стал. Кинжал свистнул и воткнулся в спину чужаку. Карна еще ни разу в своей жизни не промахнулся, но здоровяк даже не покачнулся. Он повернулся медленно, словно исполняя церемониальный францкий танец. И Рита столкнулся взглядом с... Жофруа Тагэры. Вот так и сходят с ума. жафруа мёртв уже восемь лет. Он не мог оказаться в спальне Клотильды Грангио, но оказался. И армская сталь не причинила ему никакого вреда. Маркиз Гаэтана и герцог Лорен смотрели друг на друга. Похоже, братец Сандера отнюдь не был обрадован. Катя вновь закричала громко и отчаянно. Она хотела, нет, требовала, чтобы Рита бежал. Бежать от этой дряни? Рита! Похожая девочка сорвала голос. «Уходи! Он чума! Чума!» «Да хоть холера!» — пророчал Байланды. «Не Йора Байла из Байла Гон Морта. Это ты уходи!» «Примечание. Лучшая Байла — это Байла со смертью. Мирийский». «Нет!» — выдохнула племешка. «В отца пошла». Жофруа стоял, набучившись, как всегда, когда злился, но был недостаточно пьян, чтобы полностью потерять страх. Он и впрямь его боится. Выходит, старая опаска пережила даже смерть? Стоит и смотрит, ноздри раздуваются, а шея и лицо остаются бледными. Раньше Лорен, когда был в ярости, походил на взбесившийся доматин. Примечание. Доматин. Небольшой, очень сочный овощ ярко-красного цвета. Широко распространен в мире, Аргондии и Южной Эфроне. Мерейский. «Как же эта тварь вернулась? И зачем?» «Рита, ты ничего не сможешь?» «Ничего? Ну, это ещё вопрос. Кто-то застонал, не Катрин на кровати. Конечно же, девчонка кого-то защищала, кого-то, за кем пришла эта падаль. А нож ему нипочём. Какая жарища, они ещё камин разожгли. Как тогда урано. Глаза не нехорошо блеснули. Он хотел что-то сказать, но с толстых губ сорвался лишь виск, в котором не было ничего человеческого. Так вяжет стекло, когда по нему проводят железом. Улыбнулся, если это можно назвать улыбкой. Да он словно бы хмелеет на глазах. Хмелеет без вина. Рита стоял в полоборота, совершенно спокойно заведя одну руку за спину. Спасший их капитан тоже вернулся из-за грани. Он рассказал об этом. Скиталец был сильнее и смелее любого из людей, но он и в жизни был первым. А Жофруа? Что подарило смерть ему? Быстроту? Ловкость? Неуязвимость? Или яд? Сейчас ты все узнаешь, Рита Кэрна. Ты привык танцевать со смертью? Вот и танцуй. плеши до упаду. Жофруа двинулся вперед. Рита остался на месте. Еще шаг. И еще между ними опрокинутый пуфик для ног. Перепрыгнет, споткнется, обойдет. Наступил, как на гриб. Как медленно он приближается, и эта улыбка. Проклятый, неужели он и раньше так ухмылялся? Тогда Филипп был прав. Прав. Карно увернулся и отпрыгнул, когда белая, ничем не защищенная рука была на расстоянии ширины клинка. «Что ты тут делаешь, Жофру Атагере?» «Уходи!» Старый Лючо говорил, что прогнать призрак можно, назвав его по имени, которое он когда-то носил. Если, конечно, Жофруа стал призраком. «Кому говорят, Жофруа?» — повторил Рафаэль, отступая к стене, у которой приткнулся комод, на крышке которого стоял великолепный тяжелый подсвечник. «Ты меня знаешь, я шутить не стану!» Брат Александра, похоже, расслышал, так как ухмылка на творожистой физиономии стала еще шире. Жифруа остановился, как-то неловко вывернув ногу, а затем все так же неторопливо повернулся к своему врагу. «Не имется? Ты и раньше не понимал, когда с тобой обращались по-человечески». Подсвечник угодил в висок. Такой удар свалил бы и быка, но Лорен лишь пошатнулся, как пошатнулся бы шкаф, который со всей силы залепили железякой. Не показалось ни капли крови. Да что там кровь? На отвратительной башке не осталось даже следа. А будь Лорен ожившим мертвецом, которым в и детей пугают. Его череп лопнул бы, как гнилое яйцо. Другое дело, что у мертвяка такая неприятность не остановила бы. Покойный Штефан говорил, что на них действует знак и молитва. Катя, Рита еще раз увернулся, и между ним и Лореном оказался пресловутый комод. — Ты должна помнить. Молитвы. Попробуй. — Какие? — пискнула племянница. — Проклятые. Да любые. «Я... я уже бросила в него настенным знаком! Не помогло!» Я так и думал, что молиться без толку. Керна продолжал безумный танец, всякий раз упреждая Лорена на волосок. Катя все же собралась с мыслями и громко и отчетливо бубнила все известные ей молитвы, до которых не было дела ни Фруа, ни Святым, не говоря уже о Триедином. Клирики болтают, что детская молитва особенно угодна колватору. «Может, и угодно, только он занят». Он всегда занят, когда приходит беда. Но что же это за напасть такая, которую ни сталью, ни посохом не проймешь? Чем же тебя прикончить, проклятый, тебя побери? Золотом? Серебром? Осколками от зеркала? Вряд ли, но где наша не пропадала? Катя, кончай с молитвами. Разыщи что-то серебряное, лучше острое и тяжёлое. И золотое. Прыжок через стол, затем на подоконник. А ведь, пожалуй, Жафруа его не догонит. Не догонит и не хочет догонять. Ему нужно, чтобы он ушел так же, как и пришел. Уже хорошо. И даже замечательно. Отпускают, когда боятся. Или, по крайней мере, не уверены в своих силах. А Катрин молодец. В такой свалке раскопала нож для фруктов. Надо полагать, чистое серебро. И какие-то булавки. Для Байланта не шутка перемахнуть с подоконника на опрокинутый стол, выхватить у племянницы оружие, оказаться за спиной у неспешной бледнокожей гадины и садануть ее сначала серебром, а потом и золотом. Другое дело, что без толку. А вот сам Рита едва увернулся от толстых пальцев с обломанными ногтями. Следующая неудача оказалась зеркало. Миреец разбил его одним ударом, но, пытаясь подхватить осколок побольше и одновременно увернуться от незнавшего устали противника, задел обострый край. Порез был ерундовым, но враг Байланта не должен видеть его крови. Рита остановился. Лорен тоже. Неужели он все-таки нашел, и тварь боится осколков? Кэр бросился вперед. Удар был точен, но Жофруа отпрянул с располосованной щекой, как обычный человек. И не ставил на месте, как чудище из сказки. Отбросив бесполезные осколки, Рафаэль вновь отступил к окну, а Жефруа вновь остановился. Если бы эта тварь полезла за ним, он бы столкнул ее вниз, на плиты двора. Но Лорен не собирался нападать. Более того, на сей раз он остановился подальше. Не на много, всего на шаг, но подальше. И улыбки на физиономии больше не было. Стало тихо. Катя смотрела на них широко открытыми глазами. Ее ноги топтали драгоценности и зеркальные осколки. Вновь послышался стон. Там за пологом кровати кто-то умирал. Кто-то, кого защищала Катрин. В отблесках потухающего камина девочка, может быть, впервые в жизни напомнила Дориола. Та также смотрела в ночь санданги, когда они прыгали через огонь. Ну, если это не поможет. Катрин, Вего, Дара, Та де Бриза! Примечание. Огонь! Разжигай! Быстрее! Понимает ли эта тварь по -мирийски? Хотя, чего тут понимать? Катрин сорвалась с места. Первый в топку отправился толстенный том, надо полагать книга книг. Дальше Рита не смотрел. Спрыгнув с подоконника, он ринулся вперед. Жофруа на перерез, явно намериваясь зайти слева. Годится. Это не береника, но похоже. Примечание. Прием Байлы. Так, шаг вперёд, два в сторону, полшага назад. От смерти сожалеют или нет? Внешне кабан кабаном. Пожалуй, нужно ближе. И ещё ближе. Катрин, в простенок! Живо! Ну, Рита Керна, вот она, твоя красная ставка. Примечание. Мериские обычаи. Обвиняемый перед судом мог выкрикнуть «красная ставка». Ему приносили ларец, в котором было 38 белых фишек и одна красная. Белое означало смерть, красное — полное оправдание. Проклятый порез, столько крови, ну да, проклято с ним. Броситься вперед, схватить Жофроа за оба предплечья и, подминая под себя, прокинуть в пылающий камин. Безумие, но безумием была вся жизнь Маркиза Гаэтана. Умные поступки ему редко удавались. Умные поступки — это для умных, для Сандера, Луи, Штефана и Гильберга. Левую руку пронзила чудовищная боль. Не ожог и не рана, а что-то куда более страшное. Пальцы разжались сами с собой, выпуская добычу. Но правая, хоть и раненая, оказалась сильнее. Ларен вырваться не сумел. Оба, байланты и вернувшиеся, рухнули в разгоревшийся огонь. Жара Рита не почувствовал. Напротив, зимней ночью в Искотских горах и то ему не было так холодно. Но главным было другое. Ненавистное лицо стало таять, оплывать, словно было слеплено из снега. Лорен извивался, как огромный сом. В лицо Рафаэлю пахнуло зловонной сыростью. Мирец едва не разжал рук, но не разжал. Вокруг плясали какие-то отблески. Рыжие, алые, золотые. Что-то гудело и звенело. Раздался испуганный крик. — Катя! — Катрин! Масло сюда! Живо! Масло из лампады! — услышала. И поняла. Умница! Эта тварь горит. Нет, не горит, а тает. Рыжая огненная грива взметнулась, багровым оком глянула раскаленная тьма. Черная жаркое копыто расплющило ненавистное лицо. Тело Жифруа оседало под руками Рафаэля. Растекалось слизью. Наконец-то. Тварь исчезла. Заледеневшие руки мирейца сжимали черные угли, по которым еще пробегали... Ал е сполохи.